Глава двадцать шестая. «Как просто, когда всё знаешь?» «Когда свадьба?» — спросила я, разглядывая Олесю. За месяц на Лампедузе кожа её стала тёмно-золотистой, что шло к голубым глазам, делая их ещё светлее и больше и белым волосам. Да и сама Олеся изменилась. Из ветреной красавицы превратилась в броскую женщину, светящуюся изнутри счастьем. Любовь её такой сделала. Она нашла своего мужчину, которого так долго искала. Серхио обожал её. Мне даже казалось, что когда она рядом, он не замечал никого вокруг. Так трогательно было наблюдать, как он старается предугадать малейшее её желание. Она же, со своей стороны, окружала его заботой, как любящая мать драгоценное чадо. Я ей чуточку завидовала, не могла избавиться от этого коварного чувства. но больше радовалась, что она нашла свое счастье. Олеся сняла соломенную шляпу с лица и повернулась на бок. Мы загорали на пляже Александра. Как я не сопротивлялась, она настояла на своем, затащила меня сюда. Если бы я точно не знала, что Александра нет на острове, ни за что не пошла. Но он уехал на Сицилию, о чем сообщил мне вчера, когда мы случайно встретились в баре Серхио. С того вечера Когда я пришла к нему, мы практически не виделись, хоть и прошла уже неделя. Он уехал на следующее утро и не было его 3 дня. Когда вернулся, забежал ненадолго, чтобы рассказать, как прошёл разговор с отцом. В тот вечер я рассказала ему всё без утайки: об иконе, о письме Ольги, о своих новых способностях и об интересе его отца к реликвии. А многим он догадался сам, когда узнал, чем занимается Дарио. И потом, когда Марка арестовали. В тот вечер я поняла, что Алессандро не имеет к моему делу никакого отношения. Единственный раз, когда он вмешивался с требованием вернуть капитана на корабль, действовал по настоятельной просьбе отца, не смог отказать ему. И теперь об этом жалеет. Я взяла с него обещание, что и этот вопрос он решит. Рассказала, что знаю о быстинном интересе его отца к рыболовной шхуне. что много лет он ее использовал для своих контрабандных целей, и капитан помогал ему. На следующий день первым делом я повторно уволила Карла Пучини. Сделала это сама. Хоть Дарио и настаивал не встречаться с ним, уверял, что уладит это дело самостоятельно. Но мне хотелось посмотреть в глаза на глицу. Хотелось самой высказать ему все, что накипело. Всю неделю я занималась делами наследства. Спасибо, Дарья, за неоценимую помощь. Иначе я бы погрязла в бюрократии и не смогла бы доказать, что найдены драгоценности, часть наследства деда. Меня бы не выпустили с ними из страны. Но сейчас всё было в порядке. Все бумаги мы оформили надлежащим образом. Драгоценности упакованы и ждут завтрашнего дня, когда я улетаю домой. За последние несколько дней это был первый вечер, что выдался спокойным. Мы с Олесей решили провести вместе, позагорать и искупаться напоследок. Мы уже предприняли вылазку русалок, как в первый день на Лампедузе, и сейчас обсыхали на горячем, но не обжигающем белом песке. Свадьбу решили сыграть в сентябре, ответила Олеся и мечтательно улыбнулась, видно мыслями унеслась в тот волнительный день. Серхио хочет закатить пир на весь мир. У него столько родственников, не представляешь. по всей Италии. Он меня знакомил только с теми, что живут во Флоренции, и то я никого не запомнила, засмеялась она. Все они приедут сюда, прикинь? Мы ещё даже не считали, сколько человек наберётся. Когда она рассказывала о Серхио или предстоящей свадьбе, как сейчас, то переставала грустить из-за моего отъезда. Она не раз заводила разговор на тему: "Останься здесь со мной". Когда в очередной раз мы чуть не поссорились из-за этого, она наконец перестала трепать мне нервы. Если бы Анатолька знала, какую боль испытывала я, а моих чувств к Алессандро, она, если и догадывалась, то деликатно молчала. О нём мы не разговаривали. Свою любовь я спрятала под панцирь и никого к нему не подпускала. Горе засунула туда же, решив, что успею погрустить, когда вернусь домой. Обещай, что приедешь ко мне на свадьбу, встрепенулась Олеся. С моей стороны, кроме тебя и родителей, больше никого не будет. Если и ты не приедешь, то я сойду с ума. Обещаю. Конечно, приеду. Разве я могу пропустить такое событие? Чуть не расплакалась от мысли, что в сентябре Александра, скорее всего, уже здесь не будет, улетит в свою Америку. Отчаяние накатило волной. Не представляла Как буду жить не видя его. Люсь, что с тобой? Олеся придвинулась и обняла меня за плечи. Ты плачешь? Как не старалась, сдержать слёзы не получилось. Слишком сильно болело в груди. Не плачь, а то я тоже разревусь, всхлипнула Олеся. Слушай, ты же теперь богачка, воскликнула она, чем вызвала у меня невольную улыбку. В этом была она вся: не умела долго грустить. Что будешь делать со своей частью наследства? Не знаю. Наверное, ничего. Как это ничего? Это же куча денег. Ты можешь больше не работать. Не хочу продавать их, тряхнула я головой. Оставлю, как музейные экспонаты, напоминание о былом величии. Ты ряхнулась, перебила меня Олеся. В каком еще величии? Куча денег будет храниться в камнях и золоте, А сама ты будешь гнуть спину за гроши? Получается, что так, кивнула я. Не хотелось и дальше обсуждать эту тему. Для себя я уже всё решила, что не стану продавать свою часть наследства. Остальные пусть поступают, как им велит сердце. Моё в этом вопросе было непреклонно. Обещай хотя бы, что не вернёшься в наш гадюшник. Правильно поняла Олеся моё настроение. Нет, в редакцию я точно не вернусь. По возвращении на родину я твёрдо решила начать новую жизнь, вернее, изменить старую коренным образом. Сначала уволюсь с прежней работы и буду искать новую. Чем бы хотела заниматься, я для себя пока не определила. Ну и в рутинную и однообразную деятельность тоже не хотела погружаться. Поездка изменила меня сильнее, чем хотелось. Я стала другим человеком, по-новому смотрящим на мир. Обязательно съезжу к бабуле, продолжала я. Хочу обо всём с ней поговорить, вместе повспоминаем деда Михаила. Это единственное, что мы можем сейчас для него сделать. Наверное, там и соберу родственников. Адобряю, кивнула Олесе и снова улеглась на спину, подставляя живот скользящим лучам заходящего солнца. Мы ещё пару раз искупались и провалялись на пляже до темнона. Возвращались уже по полной темноте. Ночь стояла на удивление тёплой, даже душной. Наверное, будет дождь. Даже природа грустит, как и я, покидая это место. Олеся последнюю ночь проводила в доме. На следующий день она перебиралась к Сергею. Я ей предлагала жить здесь до свадьбы, но она ни в какую. "Без тебя я тут умру от тоски и горя", говорила она. "Пусть уж лучше быть засосёт меня". Чемоданы стояли собранными в гостиной. В доме царила чистота и какая-то пустота, хоть не было только портрета на привычном месте. Его я тоже уже упаковала. Видно, дом тоже грустил из-за моего отъезда, поэтому и казался неживым. Даже сад приуныл и не благоухал, как обычно, когда я вышла из дома ночью. На сон Олесю не могла повлиять грусть. Она уже давно крепко сопела в кровати, а я всё ворочилась, пока не поняла, что уснуть не смогу. Тогда я вышла в сад и поднялась на дедову скалу, как привыкла её называть. Небо было усыпано звёздами. Они сверкали так низко, что казалось, можно протянуть руку и потрогать. Хотела впитать южное небо и приторный морской запах в себя надолго, чтобы закрывать глаза и представлять себе это место. Всегда буду скучать по Лимпедузе, так как здесь ещё нигде мне не было хорошо. Возможно, только в Венеции, которая тоже останется в моей памяти, да и в сердце навсегда. Рано утром пришёл Дарио. Я как раз готовила завтрак. Олеся ещё спала сном праведника, а я, хоть и провела полночь без сна, проснулась всё равно с первыми петухами. Волнение перед полётом зашкаливало и лишало сна. Ты чего так рано? удивилась я, впуская Дарио. Мы договорились встретиться в аэропорту в половине первого. Мой рейс отправлялся в 2 часа. Хочу поговорить с тобой без посторонних. Дарио выглядел расстроенным и каким-то помятым. Наверное, тоже провёл бессонную ночь. Пошли тогда завтракать. Я старалась говорить непринуждённо, хоть и предвидела, что разговор будет не очень приятным. Пока я делала бутерброды и наливала кофе, Дарио молча сидел за столом. Он молчал, и когда я присоединилась к нему и сделала вид, что с аппетитом завтракаю. "О чём ты хотел поговорить?" не выдержала я. "Лучше сразу расставить все точки над i. Не уезжай", беспредислове начал Дариу, "за что я была ему благодарна? Останься со мной". "Я не могу", не хотела врать ему и увиливать. Такие люди заслуживают, чтобы с ними вели себя честно. И я очень хорошо относилась к Дарио, но как к другу, не больше. Я понимала, о чём он говорит. Ещё в Венеции я догадалась, какие чувства он испытывает, но не могла ответить тем же, хоть и хотела. Наверное. Я люблю тебя. Слова давались ему с трудом. Я это видела по напряжённому лицу, слышала в голосе. Не хотела мучить его и дальше. Дарио, подожди, перебил он. Я ведь нравлюсь тебе? Конечно. Тогда почему ты не можешь остаться? снова перебил он. Я не люблю тебя. Извини. Он не разозлился, не принялся меня обвинять во всех смертных грехах, только немного побледнел и плотнее сжал губы, так что они побелели. Ты его любишь, да? Отвечать на этот вопрос не стало. Думаю, он и так всё понял по моему лицу, потому что сказал: Я бы мог сделать тебя счастливой. А вот сможет ли он? Я могла бы много ему объяснить и успокоить, что не нужна Алесандро, что он не испытывает ко мне пылких чувств. Для него я как была временным увлечением, так и осталась, хоть мы и подружились в последнее время. Но не стало. Унизительно признаваться, что тебя не любят так же сильно, как ты. Больно было признаваться в этом даже самой себе. Ладно, вздохнул Дарио, и получилось это у него обречённо. Приду в аэропорт до встречи. Он встал из-за стола, так и не притронувшись к завтраку. Я не пошла его провожать, сидела и думала, почему не могу влюбиться в этого замечательного человека. Почему выбрала другого, с которым мне ничего не светит. В аэропорт мы пришли даже раньше намеченного времени. Дарио уже ждал нас. Серхио выполнял роль носильщика, тащил мои две огромные сумки. Откуда столько вещей? Вроде и не покупала ничего. Хотя половину одной сумки занимали драгоценности, а еще Олеся вчера притащила целый пакет сувениров и несколько бутылок итальянского вина в придачу. «Раздашь там всем», — велела она, чтобы не говорили потом, что приехала с пустыми руками. «Молодец она!» — за хлопотами последних дней А подарках я как-то не подумала. Как ты поедешь без меня? чуть не плакала Олеся, когда мы остановились возле стойки регистрации, хоть она ещё и не началась. Олесь, доберусь, не переживай, как можно бодрее ответила я. Я же не ребёнок, да и встречать меня будут. Об этом я позаботилась заранее. Позвонила отцу и попросила приехать встречать меня. Он обещался быть с моим двоюродным братом. боязно таскаться с полной сумкой драгоценностей одной. На Дарио старалась не смотреть, чтобы не расстраиваться еще сильнее, и так держалась из последних сил, чтобы не расплакаться. «Вы только посмотрите, кто пришел!» – воскликнула Олеся. Я проследила за ее взглядом. У входа в здание аэровокзала стоял Александра, высматривая по всей видимости нас. За его спиной, как всегда, маячили два охранника. Олеся помахала ему призывно. Дарио нахмурился, как зафиксировала моё боковое зрение. Алессандро был в джинсах и футболке, на плече висела объёмная сумка. Сердце моё сжалось от боли. Значит, он не пришёл проводить нас, а тоже куда-то улетает. И искал он, может, вовсе не нас, а свою Арнелу. Я быстро обвела глазами небольшой зал, но надменной красавицы нигде не нашла. Пойдём, прогуляемся по магазинчикам, потянула Олеся Серхио за руку, когда заметила, что Алесандра направляется в нашу сторону. Дарио остался рядом, пока тот не подошёл. Когда и он успел уйти, я не заметила. Центр моего зрения сосредоточился на приближающейся фигуре. Главное ничем не выдать себя, постараться сохранить чувство собственного достоинства. Привет, сказал он, подходя ко мне и опуская сумку на пол. Охрана деликатно осталась за пределами слышимости разговора. "Привет", ответила я, стараясь говорить спокойно. "Куда-то улетаешь?" кивнула я на сумку. "В Россию", без тени улыбки ответил он. "Зачем?" Вопрос мне самой показался глупым, но вырвался он непроизвольно. "Получается, мы летим с ним одним самолётом?" хочу быть рядом с будущей женой, когда её родня будет делить наследство, волнуюсь за неё. Сначала я ничего не поняла, постепенно смысл сказанного начал доходить до меня. Сердце забилось как ненормальное. Я испугалась, что оно не выдержит такого ритма и разорвётся. "Ничего не хочешь сказать?" спросил Алесандро, и в глазах его зажглись лукавые искорки. "Я Скорее промычала, чем проговорила я. Невольно прижала руку к месту под левой грудью, так сильно там защемило. Голова закружилась. "Люда, что с тобой?" Алесандро подошёл ближе и приобнял меня. "Тебе плохо?" От радости на глазах выступили слёзы. "Ты слишком много волновалась в последние дни". Не понял или не расслышал он. "Может, не стоит делить все эти драгоценности?" «Отдай ты все им, пусть делят сами, деньги тебе не нужны». «Александра», — я подняла на него глаза, чувствую, как успокаивается сердце в его теплых руках и проясняется голова. «Повтори, что ты сказал». «Что? Повторить, что я еду с тобой?» Я уже не скрывала своей радости. Светилась, как медный тазик, с дурацкой улыбкой от уха до уха. «А они поедут с нами», — кивнула я в сторону охранников. Нет, рассмеялся он. На своей территории меня будешь охранять ты, а я тебя. А если честно, то об этом я тоже позаботился, серьёзнее добавил он. А когда ты говорил о будущей жене, не шутил? спросила я в упор. Я редко шучу такими вещами, без тени улыбки ответил он. Но ты кое о чём забыл, неужели? Правая бровь Алессандра картинно взлетела. Ты забыл спросить, «Согласна ли я?» Он нахмурился, но лишь на мгновение. Я поняла, что сработала привычка получать все и сразу. Не могла злиться на него за это, потому что любовь затопила меня с головой. Даже эту его черту я любила. Его лицо уже снова разгладилось, и он со знакомой ехидной улыбочкой произнес. «Людмила!» Полное мое имя всегда давалось ему с трудом. Выговаривал его он по слогам: "Ты выйдешь за меня замуж. Если обещаешь, никогда не называть меня Люсьеной, и ещё никаких Арнел больше". "Как скажешь, Люсьена", рассмеялся он и тут же поцеловал меня на глазах у всех присутствующих. Не могу сказать, что не испытала некую долю счастья, ведь Алессандро был так популярен на Лампедузе, что его приход не мог остаться незамеченным. Уже сидя в самолете на высоте почти 11 тысяч метров и прижимаясь к его плечу, я подумала, что вот оно то счастье, о котором говорилось в письменах Ольги.